Глава двадцать третья. Межвременье. «Вокруг меня простирался лес, среди которого возвышались многоэтажные дома из бетона и стекла. Они сливались с деревьями, словно были единой стеной, из которой и состояло мироздание. Деревья росли из асфальта, деревья росли из земли». Деревья пробивали себе дорогу к небу сквозь здания и крыши, к небу, которое представляло собой бесконечные барханы песка, и в них плыл маслянистый яичный желток местного светила с красными кровавыми прожилками. Здесь всё было настолько тесно, что было непонятно, то ли дома подпирают деревья, то ли деревья поддерживают дома. И в то же время в этой тесноте было столько простора и воздуха, что я начал с непривычки захлёбываться, задыхаться от переизбытка свободы и бесконечности. Стены домов оплетали виноградные плети, усеянные густыми гроздями с огромными синими ягодами, полными сока и сладости. Виноград здесь был повсюду, словно я угодил на бесконечную плантацию богатейшего в мире винодела. Стволы деревьев были усеяны дуплами, которые в то же время были заперты дверями с маленькими замочными скважинами, от чего складывалось впечатление, что и не деревья это вовсе, а древесные многоквартирные дома, в которых живут неведомые лесные жители, любящие виноград. и масляные фонари. Их здесь было тоже в избытке. Через каждые пару-тройку ярдов стояли фонари на высоких столбах, больше похожих на изящные страусовые лапы. Они освещали мне дорогу. Я задумался, сколько фонарщиков зажигает и тушит эти фонари, и где прячутся эти фонарщики, когда миру не нужны их услуги. Огни фонарей Также выглядывали из окон, словно тонко намекая мне, что в этих домах кто-то живёт. Освещали они и деревья бесконечного, всепоглощающего леса. Я почувствовал необъяснимый прилив счастья. Я словно помолодел на несколько десятков лет, вернувшись в ту чудесную пору юношества, когда даже несмотря на все беды и невзгоды мира, жизнь, кипящая внутри и вокруг, кажется изумительной, опьяняющей, дарующей мечты и надежды. Пускай я знал, что большинство этих мечтаний пусты и несбы отвечае, а надежды разобьются о скалы суровой реальности, так не любящей людей, их порождающих. Мне снова было 17 лет, и вся жизнь ещё была впереди, и я снова верил в себя, в свою способность перевернуть весь мир и добиться всего, чего я хочу. 17 лет паранойи и святой веры, которая потом с годами оставляет нас, лишая возможности совершить чудо. В 17 лет мы верим, что способны своей волей обратить воду в вино, а мёртвого заставить встать и идти. Но мало кто способен сохранить эту веру хотя бы годам к 30, а уж к 40 она превращается в призрачное, малоуловимое облачко. Меня качнуло Я случайно наступил на подножие фонаря, и он пришёл в движение. Поджал под себя страусовую лапу, скрючив безызливо пальцы. Теперь фонарь просто висел на столбе в воздухе, ни на что не опираясь. Другие фонарные столбы завибрировали и пришли в движение. Ближайший ко мне столб выпростал откуда-то из-под себя вторую страусовую лапу и отбежал в сторону. Другие столбы тоже обзавелись вторыми лапами, что позволило им свободно перемещаться в пространстве. Столбы разбежались подальше от меня, словно опасаясь, что я нарочно стану прыгать и топтаться на их лапах с неведомой, но обязательно садистской целью. Но я не обратил на них внимания. Мало ли кто чего опасается и кто чему не верит. Я зашагал дальше по дороге из жёлтого кирпича. Совершенно забыв о наставлении Уэллса помнить о двери, через которую я пришёл в межвременье, не помнил я и о рюкзаке, притаившемся невесомым грузом у меня на спине. Проходя мимо большой стеклянной витрины, в отражении я увидел, что рюкзак, в котором содержался архив Герберта Уэллса, превратился в прилипшего к моей спине и мирно дремлющего хамелеона. Древняя ящерица время от времени выстреливала вверх языком, ловя из воздуха светлячков, которые, казалось, преследовали меня, роясь в воздухе блестящей тучкой. Увидев этого хамелеона, я вспомнил, с какой целью оказался в этом древнем изначальном лесу и решил, что больше никогда не позабуду об этом. А для этого я забормотал себе под нос: "Спрятать архив, спрятать архив". Правда, через несколько минут я уже бормотал что-то невразумительное: вряккать мариф, брякать хариф, трюкать хравив. И как тут было не забыть о том, зачем я пришёл в этот мир, когда вокруг творилось столько невообразимого и необъяснимого. Дорога повернула, и я оказался на соседней улице. Здесь росли деревья, с вершин которых на стальных цепях свисали толстенные книги. Их было множество. Возжелал я их сосчитать, то неизбежно сбился бы со счёту, минуя первую тысячу фолиантов. Я подошёл к ближайшему дереву и протянул руку к книге в коричневой обложке. Я подумал, что не дурно было бы найти свободную цепь и привязать к ней архив Уэллса. Где спрятать книги, как не в библиотеке? Здесь их точно никто не найдёт. Важное знание, способное изменить законы мироздания, следует растворить в океане других знаний, чтобы они не попали в опасные руки. Среди вороха ненужности и бессмысленности они затеряются и станут безопасными. В то же время я смогу вспомнить дорогу к ним. И если когда-нибудь Потребуется восстановить утраченное. Я смогу без труда сделать это. Достаточно лишь снова отыскать и открыть дверь в межвремение. Я робко коснулся книги, почувствовал, как она задрожала, приглашая к диалогу. Я уверенно завладел ею, раскрыл том, и изнутри из золотистых страниц ко мне вынырнул мой двойник. Его лицо зависло напротив моего. Его глаза смотрели в мои. По пояс он выглядывал из книги. Даже не было видно его рук, но он тут же исправил это недоразумение, стремительно стянул с головы котелок и поклонился мне приветствуя. Я застыл, не зная, что делать. Я почувствовал, что ещё чуть-чуть и поврежусь рассветкам безвозвратно, и в то же мгновение дороги назад мне не будет. Я стану частью этого сумасбродного мира, лишённого разрушительного и в то же время упорядоченного влияния времени. Теперь, вглядываясь в лицо своего книжного двойника, я понял, что мироздание было создано безумным творцом, потому что только безумец способен отчаиться на такое творение. И это безумие растворено во всём живом на планете. В каждом из нас растворена искра безумия творца. Мы вольны распоряжаться ею по своему усмотрению. Кто-то забывает обо всём и старательно тушит её в себе, потому что быть может, боится того изначального, что спрятано внутри. Кто-то не обращает на искру никакого внимания, проживая свою жизнь в серости и праздности, а кто-то Почувствовав её, старательно разжигает, становясь непохожим на людей вокруг, и тогда начинает творить, пробуждать что-то новое или конструировать из того, что было, оригинальные конструкции и смыслы. Позвольте узнать, что ищете вы здесь сейчас всегда. Поинтересовался у меня книжный двойник. Я удивился, услышав его. Никогда не думал, что у меня такой приятный располагающий к себе голос. Я ищу место, которое могло бы стать тайником для многих знаний и открытий. Зачем прятать в тайник знания и открытия? Удивился мой двойник, потому что если их не спрятать, то они могут разрушить мир с одной стороны, а с другой могут потеряться в небытие, ответил я. Двойник мой сочувственно покачал головой. Спрятать, чтобы не потеряться, звучит очень разумно. Двойник снова снял котелок, Почесал макушку, улыбнулся озарённо, точно вспомнил о чём-то и сказал: "Ищите дом дракона. Дракон поможет вам с тайником". "А где мне искать этот дом дракона?" спросил я, поскольку не представлял, как мне ориентироваться в пространстве, в котором не существовало никаких ориентиров. "Нет ничего проще. Спроси об этом у дерева, и будет тебе ответ". Только не поддавайся сожалениям об утраченном, иначе и ночь из-за сосеты не выберешься. Двойник втянулся внутрь книги, и она захлопнулась. Цепь дёрнулась, и книга взлетела стремительно вверх, будто неведомый рыбак подсёк и поспешил завладеть своим уловом. Что значит не поддаваться сожалениям об утраченном? задумался я. И у какого дерева я должен спросить дорогу к дому? Деревьев повсюду великое множество, какое дерево нужное и подскажет нужную дорогу? А что, если дерево будет не то и дорогу укажет не ту? Не заблужусь ли я с таких указаний? Я бодро зашагал по улице, раздвигая висящие повсюду на железных цепях книги. Иногда мне казалось, что книги издают какие-то звуки, кто-то смеётся, словно от моих прикосновений к книге было щекотно. Кто-то всхлипывал, с трудом сдерживая рыдания, вызванные тем, что я прошёл мимо, не задержался, не открыл, не ознакомился с содержимым. Кто-то наоборот, залился от того, что его проигнорировали, и посылал мне вслед проклятия, которые заглушал толстый переплёт. Не было ни одной книги, что осталась бы равнодушной к моему появлению в её жизни. Через какое-то время я почувствовал страх. Мне стало внезапно страшно находиться среди всех этих книг, среди множества жизненных историй и вариаций чужих судеб, что удерживали толстые цепи замысла творца. Я начал опасаться, что книги начнут бросаться на меня, желая причинить мне вред. И я прибавил шагу и вскоре очутился в новом месте, непохожем ни на что виденное мной раньше. Он сказал: "Спроси у дерева. Ну как у него спросить, если здесь повсюду одни камни. Я оказался на площадке, окружённой отвесными скалами, каменными столбами, больше похожими на торчащие вверх пальцы, и непонятными сооружениями из продолговатых камней, сложенных друг на друга. Я замер, чтобы осмотреться. Непонятно было, что ждать от нового места, в котором не осталось ничего живого. На первый взгляд скалы казались безопасными. Дорожка вела дальше между каменными нагромождениями. Не хотелось думать о том, что будет, если вдруг случится камнепад. Достаточно одной камуньки по голове, чтобы навсегда раствориться в межвремени. Я даже подумывал о том, чтобы пёрнуть назад и спрятать архив где-нибудь в книжном лесу, но всё же решил последовать совету двойника. Я продолжил путь, при этом постоянно задирал голову, опасаясь неприятного сюрприза с крыши мира. Всё это время меня окружали подозрительные звуки. Что-то падало, осыпалось, громыхало, и я ожидал, что на начнётся ко мне пад. Но на этой узкой тропинке у меня не было шансов спастись, разве что убежать назад. От того, что я постоянно задирал голову, я начал различать, что камни наверху вовсе не монолитные и не безжизненные. Я видел движение наверху. Я стал различать замаскированные двери, ведущие в скальные жилища, а также окна, заставленные каменными шторками. Иногда мне удавалось поймать серые ломаные фигуры, которые двигались поверху. Мне казалось, что они следят за мной. Я чужак. Вторгася в их мир, который существовал всегда в неизменном виде, и таким образом я мог стать тем самым мелким камушком, который подтолкнёт каменную гору к грандиозному обвалу. Я старался идти аккуратнее, не задевать ничего вокруг, не нарушать бесконечную идиллию каменного царства. Наконец, обитатели вершин стали более смелыми и стали чаще попадаться на глаза. Они напоминали серых человечков, составленных из сталактитов. Головы же их были похожи на каменные чаши с множеством торчащих вверх сталагмитов. Из такой чаши головы на меня взирали красные уголья глаз. Я назвал этих чудаков сталаунитами, живущие среди камней, берущие свою силу из камней. Кто они были, как не каменные люди? Сталауниты следили за мной. проявляли любопытство, но не шли на контакт. Они не спускались близко, держались на расстоянии, но провожали меня в этом каменном лабиринте, словно хотели убедиться, что я уйду, не причинив им вреда. Наконец, дорожка вновь повернула, и я увидел впереди огромное дерево, которое стояло на границе леса и скал. Я испытал радость, что покидаю это негостеприимное место с недружелюбными стол unitами. От присутствия деревьев мне стало легче, я уже не опасался за свою жизнь и смело зашагал навстречу Исполину. Чем ближе я подходил, тем больше различал детали, которые говорили мне о том, что дерево это совсем не такое простое, как мне казалось изначально. Основание его представляло собой фигуру человека, сидящего в позе мудреца, то ли человек, застывший в вечном размышлении врос в дерево. то ли дерево выросло из человека, размышляющего о вечном. Он был не молодой и не старый, с длинной бородой, не спадавший на грудь, с густыми волосами, разлитыми по плечам и закрытыми, обращенными внутрь себя глазами. Руки его были сложены на груди крестом, так что ладони касались противоположных плеч. Я остановился, не зная, как мне поступить. То ли пройти дальше, обогнуть странного древа человека. то ли остановиться и попробовать с ним заговорить. «Быть может, о нем говорил двойник, и он знает и подскажет мне дорогу к дому дракона, где я смогу избавиться от своей ноши и вернуться назад домой». Я не знал, как мне поступить, переминался с ноги на ногу в нерешительности. Позади меня, возле границ скал, начали скапливаться стауниты. Они не понимали, почему странный непрошенный гость остановился и не идет дальше. Любопытство, неведомое доселе чувство, не давало им покоя. Я не знаю, решился бы я хоть на какой-либо шаг, если бы древочеловек не зашевелился и не открыл глаза. Выглядело это так, будто дерево пыталось всеми силами вырваться из земли, выкопаться и отправиться в свободное путешествие. Словно и не дерево это было, а скульптура из гипса, только что отлитая и не успевшая застыть. На меня смотрели черные глаза древо-человека, и была в этом взгляде легкая досада, растворенная в равнодушии. Древо-человек не был удивлен гостю, словно через него каждый день проходили тысячи гостей. Но в мире, где не существовало времени, не было дней и ночей, все события происходили одновременно и не происходили в то же время». Я ищу дом дракона. Мне сказали, что вы можете помочь. Осмелился я сказать. Зачем тебе дом дракона? спросил древочеловек. Голос у него скрипел и не походил на человеческий, скорее на плохую граммофонную запись. Я хочу оставить на хранение очень ценные знания. быть может ты хочешь увидеть прошлое или познать настоящее а может быть открыть будущее здесь всё возможно «А я могу показать тебе». «Прошлое прошло, назад его не вернуть. Настоящее я познаю сам, а будущее формируется моими усилиями. Если я где-то оступлюсь, значит, сам виноват. Так что мне нужен только дом дракона», — придав твердости голосу, сказал я. «Но древо-человек меня словно бы и не слушал». Здесь нет настоящего прошлого и будущего. Здесь есть сейчас. И это сейчас можно развернуть в любую реальность. Например, Я могу тебя вернуть в пору твоей юности, и ты вновь увидишь свою сали. Я не ожидал услышать это имя, которое продолжало жить где-то глубоко внутри меня, но которое я не вспоминал уже множество лет. А ведь когда-то Когда мне было лет 16, оно многое для меня значило. Хотя для меня ли осталось ли во мне хоть что-то от того наивного юноши, который считал, что весь мир принадлежит ему, что он способен на всё, даже перевернуть мир, подчинив его себе. Я ничего не ответил, просто не успел, как мир вокруг меня преобразился. Не было больше ни древа человека, ни скал Нисто унитов за спиной. Я стоял на пороге большого многоквартирного дома с маленькими балкончиками, увитыми зеленью. Каким же наивным и смешным мальчиком я был тогда, когда каждый раз замирал на пороге этого дома, не решаясь переступить его. Она жила на третьем этаже, под самой крышей. С ее балкона, при должной ловкости и желании, можно было перебраться на черепичную крышу, чтобы прогуляться и посмотреть на реку Новчицу, что извиваясь, рассекала городок на две части. Салли Даунинг, дочь британского офицера в отставке, который по неизвестным мне причинам переехал в захудалый хорватский городок, где занимался какой-то коммерцией, о которой не принято было распространяться. Салли, темноволосая, бойкая девчонка с живым, ярким воображением и неуёмной любознательностью, быстро стала центром притяжения ребятишек всех окрестных улиц и дворов. Она придумывала игры и различные фантастические истории. Вокруг неё всё время происходило всё самое интересное. То они уйдут в поход на поиски Эльдорадо вдоль берега Новчцы, то отправится выкапывать клад графа Дракулы, который непонятно каким образом оказался закопан на месте бывшего особняка помещика Диркулова. То Сали расскажет о том, что в полуразрушенном средневековом замке владельца Джаковича, который возводил свой род к знаменитому роду Бабоничей, завелось привидение, и они отправлялись на охоту за ним. Замок и правда был жутким местом, поговаривали что и здесь за долгие годы существования ни один десяток человек растались с жизнью, а последний владетель вообще вводил дружбу с дьяволом, продал ему душу, поэтому и прожил больше 115 лет, а скончался, поперхнувшись вишнёвой косточкой. Так они и жили, предаваясь радости и приключениям. Родители запрещали мальчишкам водиться с этой оторвой, которая непонятно куда их может завести, но только кто в таких случаях слушает родителей. Девчонок пугали, что если они будут дружить с такой ветрогонкой, то наберутся у неё дурных манер, а потом до самой седины не смогут найти себе мужей. Но кто может остановить буйство юношеского воображения? Кто может заставить молодое сердце биться спокойнее? Кто может запретить любить, когда этому чувству отданы все силы и помыслы? Все мальчишки окрест были влюблены в Салли Даунинг. Не миновало это участи меня. Я оказался сражён сразу, как только увидел её искрящиеся добротой и азартом глаза. У меня не было никаких шансов на то, чтобы привлечь её внимание к себе. Ко мне она относилась как к одному из её товарищей по играм, не выделяя ничем, но и не задвигая на третьей роли. Сколько раз я приходил к этому дому, чтобы признаться в своих чувствах, сколько раз я нерешительно топтался на пороге, но так и не переступал его. Юности хватает безрассудства, но его уравновешивает робость влюблённого сердца. Я так и не переступил тогда ни разу порог дома, чтобы наедине пообщаться с Салли, открыться ей. Но множество раз бывал у неё вместе с остальными ребятами. Но то, что не свойственно юности, присуще зрелости. И я решительно толкнул дверь и вошёл внутрь. 30 ступеньек, и я оказался возле двери её квартиры. И я хотел было позвонить в звонок, но обнаружил, что не заперто. Я тронул дверь, и она сама открылась. Я вошёл внутрь. Переступив порог, я почувствовал, что вся моя решительность куда-то пропала. На глазах я глупел, превращаясь во влюблённого мальчишку, позабывшего, что значит быть самим собой. Я стряхнул оцепенение, и прошёл в гостиную, где матушка Салли угощала нас чаем с вареньем и баранками, которые подавались в лавке еврея Самуэля Каца, старого пекера, известного своей выпечкой на весь город и его окрестности. Я оглядывался по сторонам, но нигде не было видно ни души. Я был один в этой пустой квартире, но я чувствовал её присутствие. Она была тут, повсюду. На всём ощущался отпечаток её жизни. Я шагнул к окну, хотел было выйти на балкон и посмотреть на улицу. Быть может, я увижу её где-то там. Но мелодичный бархатный голос остановил меня. Николас, это ты? Я резко обернулся. Она стояла в дверном проёме, такая, какой я её запомнил, полное солнце и счастье. Невысокого роста, стройная, с трогательной улыбкой, совсем еще девчонка. Да и я сейчас не выглядел закаленным жизнью мужчиной. Все мои годы, испытания, опыт покинули мой внешний облик. Я был таким же юным, вперед смотрящим, восторженным юношей, как и моя Салли. Я только и смог сказать. «Я ждала тебя», — ответила Салли. «Ждала» — это слово взыграло во мне, пробуждая бурлящий водоворот чувств. Я покачнулся от накатившего волнения и ухватился рукой за спинку кресла. «Она ждала меня! Все эти годы ждала! Разве такое могло быть? Разве мог я надеяться на что-то большее? А я искал тебя, но не мог найти!» — признался я. «Ты останешься со мной?» — спросила Салли. И я готов был ответить, и мой ответ был безоговорочным да. Но вдруг тень из окна упала на комнату, на её лицо, на её фигуру, и я осознал и вспомнил: ушедшего не вернуть. Нельзя вернуться в прошлое, чтобы переписать свою жизнь набело. А даже если это было бы возможно, честно ли это к реальности, которую ты прожил? Да и мог ли я остаться с Салли? Ведь остаться с ней означало, что я должен умереть, как когда-то умерла она. На душе стало тошно и тяжело. Я сделал шаг назад и ещё, чтобы быть подальше от этой любимой комнаты и любимого образа, который уже давно растворился в межвремени и оказался на балконе. Лёгкий ветерок охладил мой пыл, остудил мою горячую кровь. Я зажмурился, пытаясь разорвать цепь воспоминаний. Я с трудом вырвался из этого опьяняющего омута ностальгии, время, тот крючок, на который тебя цепляет вечность и пытается управлять тобой, играя на струнах твоей души. Я давно перестал быть таким, каким меня пытался показать древо человек. Да и Салли давно умерла от чахотки. Я решительно шагнул к древочеловеку, а он уныло зевнул, и я прочитал в его глазах приговор. Если сейчас я не пошевелюсь и не сделаю что-то важное, то он откроет мне дорогу к моей смерти. Как я могу жить дальше, когда узнаю, где, когда и при каких обстоятельствах оборвется моя земная дорога? Мне нужен дом дракона. Если ты не покажешь мне его, то я тебя сделаю хранителем знаний. Подумай, нужна ли тебе такая ответственность? Я выкрикнул ему это в лицо. Древочеловек замер, ошеломлённый такой наглостью. И ещё никто и никогда не разговаривал с ним в подобном тоне. Впрочем, я очень сомневался, что с ним вообще кто-то когда-то разговаривал. А если даже такое и случалось, Не было ли этой игрой его воображения? «Иди в сторону солнца. Ты увидишь дом дракона. Ты не сможешь пройти мимо его дыхания». Древо-человек вновь зашевелился, поудобнее устраиваясь. Наконец он затихл. и дерево, растущее из него, застыло. Он смежил глаза и вновь погрузился в вечное созерцание вечности. «Иди на солнце, это хороший совет», и я решил последовать ему. Все равно другого пути у меня не было. Не возвращаться же с невыполненным заданием к Уэллсу. Я обогнул древо человека и зашагал вперед к лесу, сквозь который было проложено множество дорожек. На только впереди одно и весело солнце, заливая светом всю тропу. Я смело зашагал по ней, радуясь, что самое опасное, а именно искушение вариациями собственной жизни, осталось позади. Я шагал и размышлял: а что, если бы я остался в родном селении? Что если бы эпидемия холеры обошла стороной наши земли? Как сильно изменилась бы жизнь? Что если бы я не стал играть в карты и не познакомился с Флуманом, который стал моим персональным дьяволом-искусителем. Быть может, я смог бы стать великим ученым, таким как Уэллс, и смог бы делать научно-технические открытия, способные изменить весь мир, но не пришлось бы при этом мне в итоге так же блуждать по межвременью, только уже с двумя рюкзаками за спиной». Не стали бы люди, подобные Флуману или Эдисону, использовать мои изобретения в корыстных целях, которые в итоге могли бы привести к разрушению мира, к новым войнам, притеснениям и страданиям? Ведь научно-технические открытия идут рука об руку с переустройством мира, при котором страдают многие и многие. Не все способны вписаться в новую картину мироздания. И тогда такие лишние люди просто стираются с карты судеб. Быть может, сейчас я возглавлял бы какую-нибудь крупную техническую контору Tesla Company и занимался бы промышленными исследованиями, зарабатывая тысячи тысяч фунтов стерлингов, а моим главным конкурентом был бы Герберт Уэллс. Я сокрушённо вздохнул. Что есть человеческая жизнь, как не испытание временем? И не все это испытания проходят. Быть может, древочеловек смог бы ответить мне на вопрос, пройду ли я его. За этими мыслями я сам не заметил, как вышел на большую поляну, по центру которой стоял большой двухэтажный дом с серыми стенами и белыми колоннами. Мне с первого взгляда стало понятно, почему это место называлось Домом дракона. Всю оставшуюся часть поляны на который можно было бы провести чемпионат по игре в крикет, занимал большой дракон изумрудного окраса. Он кольцами свивался вокруг дома. Морда его лежала перед крыльцом, так что пройти в дом, не побывав на свидании у дракона, не представлялось возможным.